Он словно бы хлестал Боджу каждым словом, каждым законченным предложением, а тот лишь ахал, раскрывал рот, пытаясь оправдаться. Но всякий раз Икена затыкал его своим «Стой!» или «Слушай меня!» Он продолжал, рассказывая, как странные сны подтверждали его подозрения. В одном из них Боджа гнался за ним с пистолетом. Тут лицо Боджи перекосило, и оно все покраснело от потрясения и беспомощности, а Икена сказал, «Теперь-то я знаю, и дух мой подтверждает, как сильно ты меня ненавидишь!» Боджа в припрыжку направился к двери, но остановился, когда Икена произнес, «Я сразу понял, как только Абулу заговорил о рыбаке». что рыбак этот ты и никто иной боджа понурил голову точно пристыженный и слушал я ничуть не удивлен твоему признанию ты меня всегда ненавидел вот только ты своего не добьешься внезапной с яростью добавил икена он накинулся на боджу и ударил его по лицу Боджа упал и стукнулся головой, о стоявший на полу металлический ящик обембе, раздался громкий звон. Боджа закричал от боли и засучил ногами, и Кена, пораженный, попятился, словно от края бездны, а на пороге комнаты развернулся и побежал. Обембе тут же кинулся к Бодже, Резко остановился и выкрикнул «Иисусе!» Я не сразу разглядел то, что успели заметить и Кена, и Абэмбе, а дело было вот в чем. Кровь разлилась по ящику и стекала на пол. Стревоженный, Абэмбе выбежал из комнаты, и я за ним. Мы нашли мать в саду. Она, держа в руках тряпку и плетеную корзину, в которой лежало несколько помидоров, беседовала с Ия и Яво. Мы позвали их. Когда они зашли к нам в комнату, то ужаснулись. Боджа больше не выл, а лежал тихо, точно мертвый, спрятав лицо в окровавленных ладонях. Увидев его таким, мать разрыдалась. «Скорее!» «Отнесем его в клинику Кунле», — подсказала ей мама и Ябо. Да нельзя взволнованная. Мать быстро переоделась в блузку и длинную юбку. Соседка помогла ей взвалить Боджу на плечо. Наш брат висел тряпочкой. Слепо глядя в пустоту, он тихонько постановал. «Если с ним что случится?» — обратилась мать к соседке. «Что скажет и Кена?» «Что родного брата убил!» Ох, лохунь, не дай бог!» сплюнула и я и Ябо. «Мама и Ке, разве можно из-за такого пустяка допускать подобные мысли? Они же просто мальчишки. Им свойственно так вести себя. Не надо так думать. Понесли его в больницу». Когда они ушли, Я различил капающий звук. Эта кровь собиралась в лужицу под ящиком. Потрясенный увиденным, я сел на кровать и погрузился в беспокойные мысли о том случае, о котором вспомнил и Кена, хотя мне тогда и было примерно четыре года, я ничего не забыл. Из Канады вернулся друг отца, мистер Байо, До этого он обещал забрать Икену с собой. Сделал ему паспорт и канадскую визу. Утром, когда Икена должен был ехать с отцом в Лагос и там сесть с мистером Байо на самолет, документы пропали. Икена держал паспорт на грудном кармане дорожной куртки, а куртку повесил в шкаф, который делил с Боджей. «Так вот». В кармане паспорта не нашлось. Они уже опаздывали, и отец в ярости бросился искать паспорт по всему дому, но его нигде не было. Опасаясь, что самолет улетит без икены, и что придется заново оформлять все документы, отец разозлился еще сильнее. Он уже хотел побить икену за безалаберность, но тут Боджа... Спрятавшись за спиной матери, где отец не достал бы его, признался, что это он стащил паспорт. «Зачем?» — спросил отец. «И где же тогда паспорт?» Боджа заметно дрожа ответил. «В колодце!» Затем добавил, что выбросил его туда накануне вечером, не желая отпускать Икену. Отец, как ужаленный, Метнулся к колодцу, но на поверхности воды плавали только клочки паспорта. Документ уже было не восстановить. Схватившись за голову, отец задрожал. Затем, будто дух в него какой вселился, бросился к мандариновому дереву и, отломив от него ветку, побежал назад в дом. Он уже хотел пороть боджу, но тут мешался и Кена. Якобы это он велел братишке порвать паспорт и выбросить, потому что не хотел уезжать один. Они с Боджей решили, что вместе поедут в Канаду, когда подрастут. И хотя позднее мне, да и родителям, стало ясно, что это ложь, отец сильно впечатлился поступком, который Кена принял за выражение любви, и который позднее, претерпев метаморфозу, интерпретировал как проявление лютой ненависти. Когда мать с Боджей наконец пришли из больницы, Боджа, казалось, находился в милях от своего тела. Голову ему перевязали, на затылке, где и была рана, из-под окровавленного бинта высовывалась вата. Сердце у меня упало, и я содрогнулся при мысли Сколько крови он потерял, и как ему больно. Я тщился понять, что случилось и что происходит. Слишком все было сложно. На остаток дня мать превратилась в подобие фугаса и взрывалась всякий раз, стоило приблизиться к ней хоть на дюйм. Позднее, готовя на ужин Эба, она стала разговаривать сама с собой. жаловалась, что просила отца перевестись обратно в Акуре или забрать нас к себе, а он так ничего и не сделал, даже к начальству не обратился. «И вот теперь», — причитала она, «ее дети разбивают друг другу головы, и Кена», — продолжала мать, — «стал для нее чужим». Ее губы не переставали шевелиться, даже когда она накрывала на стол а мы занимали места на наших деревянных обеденных стульях, а когда мать поставила последний предмет — чашу для мытья рук, то расплакалась. В ту ночь наш дом погрузился в тишину и страх. Мы с Абембе отправились к себе пораньше, и Дэвид, опасаясь оставаться с раздраженной матерью, последовал за нами, Я долго не мог заснуть и прислушивался, не пришел ли и Кена, но все было тихо. Втайне я даже надеялся, что до утра он домой не вернется. С одной стороны, я боялся ярости матери, того, что она сделает с Икеной, с другой — слов Боджи, которые он произнес по возвращении из больницы. «С него довольно. Обещаю». говорил Боджо, облизнув кончик указательного пальца в традиционном жесте, дающего клятву. «Больше он меня из комнаты не выставит!» В подтверждение своих слов он улегся на свою кровать. «Я боялся, что будет, когда и Кена вернется и застанет его там. Меня одолевало дурное предчувствие». что Боджа когда-нибудь все же отомстит за обиды. Тело мое уже изнемогало, пресыщенное событиями дня. Однако я все размышлял, как глубоко проникла отрава в душу Икены и к чему это приведет».